Дочь моя так воспитана, что она решительно не только не испытала на себе, даже не видала, не слыхала ничего подобного. Даже не в состоянии была передать мне всех сальных выражений. У нее язык не поворачивается. Конечно, это происходит от невежества Перепиту Петровны, так ваша обязанность остановить ее. Вы, кажется, человек, получивший воспитание, Не нравится, не езди. Какая вам надобность в ней? Она приехала к матушке. Прекрасно. Так она и сиди у матушки. На вас-то она какое имеет влияние? До вас ей какое дело? Помилуйте. В нашем образованном веке отцы родные не мешаются в семейные дела детей. Ну вот я, скажите, пожалуйста, мешался ли хоть во что-нибудь? «Позволил ли я себя оскорбить вас хоть каким-нибудь ничтожным словом? Вы вежливы, а я еще того вежливее, и прекрасно!» Павел сидел потупившись и, кажется, вполне соглашался с словами Владимира Андреевича. Будучи сам убежден, что перепитуя Петровне, ни в свое дело не следовало мешаться. «Ну что, матушка-то скажите, пожалуйста, плоха?» очень слаба. Сейчас был доктор и пустил ей кровь». «Да, вот еще, кстати. Я, признаться, сказать, хотел с вами давно поговорить об этом», — начал Владимир Андреевич. «Что вы с собой думаете делать? Отчего вы не служите?» Этот вопрос очень смешал Павла. «Я приготовляюсь на магистрас. Что ж, вы занимаетесь? Повторяете старое, что ли?» «Или вперед учите?» «Ничего не делает», – подхватила Юлия. «Нет еще. Я буду заниматься», – отвечал Павел, совершенно сконфузившись. С самой свадьбы, или лучше сказать, с самого сговора, он почти не брал книги в руки. Сначала, как мы видели, хлопотала о свадьбе и мечтал о грядущем счастье. А потом, потом... Мы увидим впоследствии, что занимало ум и сердце моего героя. «Вот видите, что я вижу из ваших предположений», – рассуждал Владимир Андреевич. «Вы еще не начали заниматься, а времени уж у вас много пропущено. А следовательно, я полагаю, что вам трудно будет выдержать экзамен. Это я знаю по себе. Я тоже первые чины получал по экзаменам. Так куда это трудно?» «Ну, положим, что вы и выдержите экзамен. Что ж будет дальше?» «Я надеюсь получить кафедру профессора». «Как же? То есть вас сейчас и сделают профессором после экзамена?» «Нет еще, но большая надежда получить». «Так стало быть, это пустяки, одни только надежды». «Нет, Павел Васильевич, на жизнь нельзя так смотреть. Жизнь – серьезное дело». Пословица говорится, «Не сули журавля в небе, а дай синицу в руке». «Полноте, батюшка, приискивайте-ка здесь место. Терять время нечего, вы теперь человек женатый. Вот уж двенадцать часов, честь имею вас поздравить с Новым годом. Малый, дай шампанского. Вот видите, жизнь-то какова. Пришел Новый год». «Нужно бутылку шампанского, а это стоит 12 рублей. Вот жизнь-то какова!» Подали бутылку шампанского. Владимир Андреевич заставил дочку выпить целый бокал, а Павла — стакан. И сам тоже выпил стакан, а вслед за тем, разгулявшись, предложил детям еще, и сам тоже выпил. «Ну теперь помиритесь же!» Да смотрите, не ссориться, жить в любви. Юлия, поцелуй мужа, да крепче, чтоб сердце мое родительское радовалось. Юлия подошла к мужу и все-таки нехотя поцеловала его. Но Павел... Вино великое действие оказывает на человека. Он обхватил жену и начал целовать ее. Напрасно Юлия толкала его в грудь Напрасно делала гримасы, он не выпускал ее и целовал ее лицо, шею и грудь. «Браво! Важно!» говорил старик. «Выпьемте еще по стакану, а ты, Юлия, еще полбокала, непременно. Чокнемтесь!» Павел на этот раз не заставил себя упрашивать, залпом выпил стакан и совершенно ожил. «Батюшка!» «Я сделаю все, что вы прикажете. Я готов умереть для Юлии. Юлия, я вас боготворю. А тетка где?» «Тетка у нас. Я, Павел, не поеду домой, если тетку у нас», — возразила Юлия. «Я ее прогоню. Я ее в шею вытолкаю, если хочешь». «В шею толкать не следует», — заметил Владимир Андреевич. «А напишите ей отсюда письмо» которым попросите ее убираться куда ей угодно. «Хоть двадцать напишу», — сказал Павел. «И прекрасно», — сказал Владимир Андреевич. «Вот вам бумага».